Глава 43 Я почувствовала, как внутри закипает возмущение. Эта нерешительность Фросара меня бесила, но я сделала глубокий вдох, списав все на то, что о таком кресле здесь никто не слышал. А теперь подумайте сами: настаивала я, даже перегородила ему дорогу, чтобы он не убег. Если все получится, это станет отличным подарком для Ее Величества. Трон на колесах. Она сможет кататься по дворцу, совершать те прогулки, которых была лишена из-за болезни. Представьте, как улучшится ее настроение. И люди увидят, что императрица не узница. Что, несмотря на болезнь, она присутствует в жизни дворца. Что ее никто не запирает и не скрывает. Мне кажется, это немного улучшит ситуацию. О боже, я начала плести интриги. Поймите сами. Теребила я золотую пуговицу на камзоле Фруасара. «Сейчас все уверены, что императрицу держат в заперти. Как вы там говорили, продолжение никто слушать не будет. Но как только они увидят ее свободно перемещающуюся по дворцу, пусть и сидя на троне, все сплетни о том, что император отстранил свою матушку и заточил в комнату, тут же сойдут на нет. Теперь вы понимаете, как это важно». Фроссар вздохнул и, наконец, кивнул с некоторым сочувствием. «Ладно, я позову магов, но всю ответственность ты берешь на себя. Я в этом ничего не понимаю». Я с облегчением поблагодарила его и направилась обратно в комнату. Там императрица сидела, словно ждала чего-то важного, и, заметив меня, она не стала возражать. В ее взгляде читалась не только усталость, но и надежда. «Одну минутку», – пообещала я, загоревшись, новой идеей. «Сейчас я сделаю кое-что, что поможет вам передвигаться почти самостоятельно». «Боже, сколько раз я это ей уже сегодня повторила? Наверное, раз пять. Но она хотя бы не плачет». Дверь открылась, и я увидела, как Фруасар живо объясняет что-то озадаченным магом. Последнее, что я услышала, это про колесо от кареты, которое зачем-то нужно прибить к обшивке кресла. Чародеи посмотрели на меня с недоумением, словно я сошла с ума. «Так, одну минуту», — сказала я, пытаясь спасти их от потока чужой фантазии. «Сейчас я все покажу и нарисую. Вы сделайте так, как я скажу. Вот примерный чертеж. Нужны будут колеса, как от кареты», «Может, вы сами что-то предложите? Просто я могла что-то не учесть». Я схватила лист бумаги, быстро начертила чертеж. Потом представила его магам. «Вот тут колесо», – указала я. «И тут. Тут нужна подставка для ног. А вот ручка, чтобы кресло можно было толкать со стороны спинки». Маги озадаченно переглянулись, вздохнули и принялись за работу из угла в комнату принесли два колеса, явно от кареты, с золотыми колпаками, которые служанка натирала платком, стирая грязь. Я наблюдала за тем, как императрица с изумлением смотрит на будущий передвижной трон, который медленно, но верно рождался в центре комнаты. «А мебель портить обязательно?» – недовольно спросила она. Ее голос был капризным, раздраженным. «Между прочим, это моё любимое кресло!» «Было любимое кресло!» Улыбнулась я, стараясь успокоить её. «А теперь передвижной трон!» И улыбка не сходила с моего лица, когда маги прилаживали колёса по бокам. Проходящие мимо слуги заглядывали внутрь, шепча что-то друг другу, удивляясь и разглядывая новинку. Казалось, началось настоящее паломничество возле покоев императрицы». Я решила закрыть дверь, но не успела. В комнату влетел Дуримар. Заметив происходящее, он замер, ошарашенный. Все, сказали маги, показывая готовую работу. Все как вы просили. Я попробовала ручку, аккуратно прокатила кресло по комнате. Все было в порядке. Я чувствовала, что справлюсь. Не такое уж оно тяжелое и крепко стоит. «Если понадобится, усовершенствуем». «Вы готовы?» – спросила я, оборачиваясь к императрице. «Нет!» – резко ответила она, глядя с ужасом на кресло. «Я в это не сяду!»